Глава пятнадцатая. Разговор с будущим вождем и неожиданное предательство. Через несколько минут Хиро прибыл в медицинский сектор, но для начала он заглянул в филиал магазина на базе Русланы, чтобы осмотреться. Внутри находилась стойка для персонала и огромное количество различных полок, на которых лежали внушительного размера каталоги. Каждый из них был подписан и разделён на секторы, чтобы было удобнее искать необходимый товар. За самой стойкой неподвижно находилась кукла, похожая на ту, что раньше была в основном магазине. Несколько андроидов, чей внешний вид отличался от привычного, здесь также присутствовали – Они находились в режиме покоя у входной двери под вас каждой ее стороны. Остальные были в соседней комнате, куда Руслана с любопытством заглянула. Скорее всего, они перейдут в боевую готовность только в случае необходимости. Командиру еще хотелось узнать, добавились ли какие-то функции после открытия нескольких филиалов и что за андроидов подарили в качестве приветственного бонуса – Но хотелось как можно быстрее разобраться с присоединением ЕТИ станции. Позже он обязательно внимательно изучит эти вопросы. Вполне возможно, что прикупит несколько андроидов для своих личных целей. По пути к медицинскому сектору, уже после того, как инопланетный путешественник покинул базу Русланы, он кое-что вспомнил. Во время атаки на ту базу работорговцев Во время которой удалось спасти Карину, дочь Димитрия, Хиро использовал купленных в магазине андроидов. На тот момент станция еще не расширила свое влияние на весь город, из-за чего ближайшая безопасная зона находилась на большом отдалении. Скорее всего, это расстояние было меньше 10 километров, но уже тогда была возможность покупать дронов и забирать их по своему усмотрению. Тогда почему администратор магазина в описании полученных привилегий сообщил о том, что с этого момента андроиды могут покидать территорию магазина, если это можно было и раньше, тем более, что появилось странное ограничение на расстояние, которого раньше не было? Этот вопрос не давал командиру покоя, но прямо сейчас необходимо было заняться другим делом. «Сара, ну и где наш здоровяк?» сразу же с порога заявил хиру оказавшись в отделении сары ему настолько не терпится со мной увидеться очень подбежала немного запыхавшаяся девушка во время лечения я предложил ему посмотреть видеозаписи с планшета и он очень внимательно изучал каждую видеозапись особенно сильно его интересовали ваши бои интересно нахмурился командир У его отца уже был планшет, и довольно странно, что родной сын вождя не видел эти видеозаписи. Ты не спрашивала у него об этом? Может, ему просто захотелось побольше узнать обо мне? Спрашивала, и ему прекрасно известно о том, что у вождя тоже есть этот планшет. Сара стала серьёзной, но, по словам Тарса, тот не подпускал его к нему, как, впрочем, и остальных. «Ладно». Эта новость не сильно понравилась Хиро и вызвала неприятное покалывание в груди. Разберёмся. Веди меня к нашему пациенту». Тарс находился в соседней комнате, погрузившись в просмотр видеозаписей. Это место было специально оборудовано для того, чтобы медицинский персонал мог немного отдохнуть или перекусить. «Нравится?» Сара не стала входить внутрь, а будущий вождь Йети был настолько увлечён просмотром, что не заметил появления человека. Нашёл для себя что-то интересное. Вздрогнув, Тарс повернулся к командиру, но быстро взял себя в руки и отложил планшет в сторону. «Мне кажется, мы были слишком сильно зациклены на своей силе и, будучи изолированными, немного зазнались». Глядя прямо в глаза инопланетному путешественнику, произнес он, «То, что я увидел в планшете, открыло мне глаза на многое. Да и прошлый поединок это только подтвердил. Люди не настолько слабы, как мы думали, и при желании могут составить сильную конкуренцию нам, Йети. Проблема в том, что у нас нет и шанса выиграть у них, если мы станем врагами». «Хо!» «И как ты пришел к такому выводу?» Рассуждения Тарса заинтересовали командира. «Нас банально меньше. Не сомневаюсь, что таких монстров, как ты, не так уже много». В словах будущего вождя не было неприкрытой лести или чего-то подобного. Он говорил то, что думал. «Но даже так, у нас нет и шанса в открытом противостоянии по одной простой причине – количество». Мой отец не является лидером абсолютно всех йети. Мы разбросаны по всему свету, и у каждой группы есть свой предводитель. В нашей же находится около пяти, может, шести тысяч. Если собрать всех по ближайшим деревенькам и поселениям, нас просто сметут количеством. И это я еще не говорю про современное оружие». «Ну, об этом не стоит беспокоиться, тем более вы же не воюете с людьми, по крайней мере, открыто», – пристально посмотрел в глаза Тарсу командир. «Меня больше интересует другое. Почему ты, будучи сыном вождя, не смотрел эти записи? Насколько я знаю, у твоего отца есть такой планшет». «Мой отец слишком сильно зациклен на сохранении нашей расы. Думаю, он не разрешал мне это смотреть по одной простой причине. Боялся, что, увидев такое, мои взгляды на жизнь могут сильно измениться. В наших сердцах с самого рождения взращивают ненависть к людям, рассказывают ужасные истории о вас, о ваших подлых трюках и отсутствии сердца». Неожиданно Тарс начал говорить то, что у него давно накипело, и отец боялся, что я могу испугаться вашей силы, увидев такие видео, или что еще более правдоподобно, что после такого я захочу лично проверить, а так ли вы сильны. Он веками старательно пытался сохранить нашу расу и явно не хотел, чтобы из-за такого все его старания пошли прахом». «Ты уверен, что причина именно в этом?» – решил дожать его командир. «Мои слова могут показаться тебе грубыми, но это лишь предположение. Меня интересует вот что. Почему Йорноу не передал тебе пост вождя? Насколько я могу судить, ты уже вполне взрослый и достаточно умный, а также заслужил некоторое доверие среди других йети. Почему он просто не снимет с себя полномочия, уйдя на заслуженный покой?» «Дело в разнице взглядов. Не все находятся на стороне отца. В нашем небольшом поселении эти разбились на два примерно равных по силе лагеря. Пока отец занимает пост вождя, оппозиция не смеет показывать свой нос и терпеливо дожидается удобного случая. Стоит ему передать свой пост мне, как это станет сигнальным огнем для тех, кто все это время ждал». Кроме меня, на пост вождя претендует еще несколько йети, равных или лишь немногим уступающих мне по силе. Если отец решит снять с себя полномочия, то они сразу же активируются, а вместе с ними и те, кто их поддерживает. Тогда есть высокая вероятность, что начнется открытое противостояние за титул вождя. Те, кому не нравится моя кандидатура, начнут выступать с заявлениями, Что будущий лидер должен доказать это право силой, пусть должность главы переходит в нашей семье из поколения в поколение, но не всех это устраивает. Учитывая текущую ситуацию, мне по силам равны двое. Таких ситуаций не происходило очень давно, но в случае смены вождя, если претендентов несколько, они должны будут сразиться в смертельной битве. И не факт, что я смогу выйти из нее победителем. Вполне возможно, что именно это и сдерживает отца от передачи титула. Но разве ты не прямой наследник, так сказать? Право у тебя должно быть явно больше, чем у остальных. Тем более твой отец еще жив и может стать надежной опорой до тех пор, пока ты не наберешься достаточно сил для того, чтобы в одиночку противостоять оппозиции, как это делает Йорноу. Хиро не просто так хотел узнать побольше. Союз с Йети необходим, но надо знать все возможные подводные камни. Не хотелось бы однажды проснуться и узнать, что они затеяли между собой разборки, во время которых могут пострадать невинные люди. Тем более, что это еще за смертельная битва такая? Разве вас осталось не слишком мало, чтобы вот так просто терять своих бойцов? Для того чтобы отец стал мне опорой и защитником, мне для начала необходимо занять пост главы. Оппозиция не позволит этого сделать, выдвинув своих претендентов, а я буду не вправе отказать», – Вздохнул Тарс и, как бы я ни был уверен в своих силах, боюсь, шансов выстоять у меня в таком случае будет немного. Будущий вождь должен показать свою силу, решимость, и лидерские качества. «Мне придется выйти в поединок против троих других претендентов по очереди и одолеть каждого из них в честном бою, а насмерть он проводится по одной простой причине, чтобы в будущем у проигравшего не возникло желание вонзить нож в спину или плести другие интриги». «Но разве ты не считаешься сильнейшим?» – поднял от нубров Хиро. «Считаюсь, но это подходит для битвы один на один. В случае, когда три приблизительно равных тебе по силе оппонента будут выходить один за другим, шансов у меня немного. Времени после завершения каждого поединка на отдых выделяют около пяти минут. Этого будет недостаточно для восстановления». Ещё тяжелее вздохнул Тарс. «Кого можно назвать сильнейшим, так это отца». Даже в выступе против него пять таких, как я, им его не одолеть. Судя по тем видеозаписям, что мне удалось посмотреть, я тебе тоже не соперник. Теперь мне стало понятна причина, почему вместо себя ты выставил на бой своего подчиненного. Но мне было бы более любопытно посмотреть на твой бой с отцом. Уверен, ты еще показал не всю свою силу. Хм... «Все довольно серьезно», – нахмурился Хиро. «Когда ты ушел, мы побеседовали с Йорноу. Он обещал, что если твою руку удастся восстановить, то он подумает о нашем будущем союзе, и он собирается выдвинуть нам несколько условий. И что-то мне подсказывает, что одним из них будет твое становление на престол». «Ты сейчас говоришь правду?» – подорвался Тарс. «Но если он решит сложить свои полномочия, то даже при заключенном союзе с вами это ничего не изменит. «Как сказать? Ты действительно думаешь, что я позволю своим людям буйствовать на своей же территории?» ухмыльнулся командир. «Тем более у меня есть несколько способов, как утихомирить всю оппозицию». «Поединок за титул вождя для нас ети священный. Мы никому не позволим вмешиваться в наши внутренние разногласия». Неожиданно тон Тарса стал холодным. И мне придётся доказывать право занимать этот титул своими силами». «Ладно, ладно, успокойся. Никто не собирается вмешиваться в ваш священный поединок, тем более ещё неизвестно, какие именно условия выдвинет твой отец». Хиро попытался искренней улыбкой смягчить ситуацию. «Поэтому, раз ты уже восстановился и полон сил, не пора ли нам с ним встретиться? Да и мои люди наверняка уже заждались моего возвращения». «Отправляемся!» С уверенностью в глазах бросил Тарс, направляясь к выходу из комнаты. Ох уж эта молодая, горячая кровь! Спустя несколько минут Хиро переместился на территорию Йети и еще через пару вошел в тронный зал. Здесь находилось не так много Йети, а вождя не было видно. Все фамильяры, кроме вернувшейся на базу Ады, разговаривали о чем-то в своем уголке. Стоило им увидеть появление лидера – как они подорвались и сразу же бросились к нему. «Я пока сообщу о нашем возвращении», – произнёс Тарс, после чего быстро куда-то ретировался. «Хиро!» Первой возле командира оказалась Су, радостно бросившаяся к нему в объятия. «Нам здесь было так скучно! Просто оставили здесь. Никаких угощений даже водой напоить не удосужились. К счастью, у нас были свои запасы, и мы смогли перекусить». Погуляли бы по территории. Почему задницы морозили в таком месте?» Нахмурился инопланетный путешественник, гладя прижавшуюся к нему девушку. «Или на ходу конец попросили бы принести вам стулья?» «Просили не раз, но на нас смотрели как... неважно. Нам запретили покидать этот зал, а несколько охранников постоянно за нами наблюдали издалека». Взбудраженно продолжила Су. «Гостеприимством прямо не пахнет от этих йети. Вот сестричка Йору другое дело». «С ней нам сразу же удалось познакомиться, а эти...» «Неужели вождь Йети даже не мог позаботиться о банальных правилах гостеприимства? Вся эта ситуация сильно взбесила Хиро. Где он сейчас?» «Почти сразу, как ты отправился по делам, к нему пришло несколько раз одетых Йети, после чего они все ушли, мы даже переговорить с ним не успели, надлась Су. Ну а дальше все было так, как я и говорила». «Ладно, с этим мы разберемся совсем скоро», – вздохнул командир. «Вождь должен вернуться с минуты на минуту, а мы обсудим этот вопрос во время разговора». Но ожиданием Хиро было не суждено сбыться. Прошел час, потом второй, третий, а никто так и не появился. Когда командиру надоело ждать, он направился к ближайшему выходу, чтобы вежливо спросить стражников о происходящем, Когда до них оставалось несколько метров, появился Тарс, весь в крови и явно разъярённый. Он несколькими ударами вырубил охрану и подбежал к инопланетному путешественнику. «Вам надо как можно скорее отсюда убираться!» – тяжело дыша произнёс он. «Пока нас не было, оппозиция решила пойти на крайние меры. Они обманом заманили моего отца в ловушку и собираются устроить переворот!» Мне удалось от них сбежать, но большую часть наших сторонников или убили, либо взяли в плен. Я благодарен вам за помощь с моим восстановлением и не хочу втягивать вас в наши внутренние разборки. С минуты на минуту здесь будут отборные бойцы, и вам против них всех не выстоять какой бы силой ни обладали. Поэтому уходите, пока еще есть время». «Ты уйдешь вместе с нами», – спокойно произнес командир. И твои отговорки не принимаются. Твой отец ещё пока находится в плену, и с ним ничего не сделают, пока не словят тебя и Йорроу. До твоей сестры им не добраться, а ты сам появился перед ними, как на голубой каёмочке. И не надо мне тут заливать про ваши традиции честь и тому подобную чушь. Мы сейчас отступим, но вернёмся с подкреплением, поэтому... «Я что, похож на идиота, чтобы отказываться от такого предложения?» – ухмыльнулся Тарс. «Если можешь нас отсюда забрать, то делай это прямо сейчас!» В помещение начали убегать одни за другими йети, и Хироне не осталось ничего, как подозвать фамильяров и всей дружной бандой переместиться на станцию. Оказавшись в безопасном месте, Тарс плюхнулся на пол и начал дышать еще тяжелее. Спешки не было заметно, но его ранения оказались куда серьезнее, чем было видно на первый взгляд. «Вижу, тебе понравилось в нашем медицинском секторе», – оглядев его, произнес командир. «Вот и отправишься на лечение еще раз. Спасибо, что не стал спорить в той ситуации. Я думал, ты начнешь мне говорить про побег и все в таком духе». «Мне удалось их немного задержать и хорошенько начистить морды одному из отрядов», – усмехнулся Тарс. «Но мои силы уже были на пределе, а из-за ран я слишком быстро теряю кровь. Останься я там, и вопрос времени, когда со мной бы разделались. Поэтому правильным решением с моей стороны было на некоторое время скрыться, чтобы позже вернуться с подкреплением». Мне стыдно это признавать, но единственным возможным подкреплением сейчас являешься ты и моя сестра». «Ничего стыдного. Командир передал указание, чтобы направили медиков и забрали Тарса в медицинский сектор. И мы вернемся. Морыш об этом не беспокоится. И когда вернемся, ты своими глазами сможешь увидеть, что бывает с теми, кто решил пойти против нас». «Йорроу, срочно направляйся в мой кабинет». Через передатчик отдал указание Хиро. «Дело не требует отлагательств. Всех остальных заместителей и руководителей, которые сейчас не заняты, это также касается. Жду вас всех в течение десяти минут». «Хиро, случилось что-то серьёзное?» Неожиданно пришёл ответ от Йорроу. Когда она говорила, отчетливо слышались какие-то посторонние звуки, сильно смахивающие на сражение. У меня здесь небольшая заварушка с желающими проникнуть на нашу территорию. «Переворот!» – быстро ответил командир. «Твоего отца взяли в плен, а брата чуть не убили. На твои координаты я прямо сейчас вышлю подкрепление». «Поняла». В голосе девушки отчетливо можно было услышать ярость. «Буду в течение десяти минут». «И почему всем не сидится на одном месте, и они постоянно пытаются создать мне проблем?» – подумал Хиро после чего быстро направился в кабинет.